Алина Углицкая, Лилия Орланд, Закрытая Академия, Книга Третья, Свет и Тьма, Глава Первая Яркий свет разогнал тёмное марево, я зажмурилась на пару мгновений, а сердце трепыхнулось от радости и волнения. «Электричество? Отлично! Значит, всё прошло как надо!» Глубоко вдохнула и открыла глаза. «Так и есть». Меня окружали до боли знакомые стены родного подъезда. В меру обшарпанные, в меру исписанные. Вот, например, под тем тюльпаном, нарисованным синим маркером, когда-то было написано «Инна Дура». вспомнилось как я плакала в пятом классе, увидев эту дурацкую надпись, и обещала отомстить её автору. И как пыталась оттереть её тряпкой. А сейчас просто улыбнулась. Покрепче жала ладонь Ардена и свободной рукой потянулась к звонку. Раздалась мелодичная трель. Пара секунд, и дверь распахнулась. На пороге стояла бабушка, такая родная, привычная в своём красном халате, с идеально уложенными седыми кудряшками. Я открыла рот и закрыла. Потому что бабушка, наткнувшись взглядом на Ардена, вдруг побледнела. В её глазах заметался то ли страх, то ли ненависть. Брови сдвинулись, губы скривились. Она в упор смотрела на Ардена и вообще не замечала меня. А ведь я стояла рядом с ним. Как можно меня не заметить? Впрочем, Арден тоже напрягся, ощетинился и крепче сжал мою руку. Они с бабушкой будто мерились взглядами или вели мысленную дуэль. Я перевела взгляд с одного на другого. Сердце тревожно ёкнуло. «Что здесь происходит?» Впервые вижу, чтобы моя мировая бабуля не взлюбила кого-то с первого взгляда. И не обо кого, а моего оборотня, которого я в обиду не дам. Даже ей. «Привет, бабуль!» Я выступила вперёд, закрывая собой Ардена. Бабушка перевела взгляд на меня. Моргнула раз, другой. Её лицо разгладилось, посветлело. «Инушка!» Она растерянно ухнула и схватилась за грудь. «Привет, бабуль!» Повторила я и, сделав ещё один шаг, оказалась в её объятиях. Меня окутал родной запах корицы, сдобной выпечки и мази от боли в суставах. Я вернулась. Вернулась. Эхом раздалось над головой. Бабушка крепко сжала меня, словно боялась, что я исчезну. Несколько мгновений мы обнимали друг друга. Затем она меня отпустила и снова уставилась на оборотня. С тем же полунеприязненным, полуиспуганным видом. Понимая, что сейчас самое время, я набрала побольше воздуха в грудь и сообщила. «Познакомься, бабуль, это мой жених Артур, он не местный, а это моя бабушка Анна Михайловна». Внизу хлопнула дверь подъезда, и кто-то начал подниматься по лестнице. Бабушка ещё раз зыркнула на оборотня, перевела взгляд на лестницу, а затем сделала шаг вглубь квартиры. «Проходите». Приказала она. «Именно, приказала». Я прежде не слышала у неё таких интонаций. Моя бабуля слала самой доброй и безотказной в нашем квартале. Арден пропустил меня вперёд, не знаю, из вежливости или опасаясь оказаться рядом с бабушкой. В квартире всё осталось по-прежнему, словно я не отсутствовала два месяца, а вышла за хлебом и вернулась через десять минут. Только с бабулей было что-то не то. Она замерла в проёме гостиной, заслоняя её от Ардена, который своими широкими плечами заполнил маленькую прихожую. «Может, бабушку напрягает наш вид?» — оглядела себя и Ардена. «Да нет, вид у нас обычный. Я позаботилась, чтобы наша одежда не пугала людей». «Может, это из-за того, что я так внезапно пропала? Родители, наверное, все больницы с моргами обзвонили? Вот бабушка и думает, что Арден маньяк». Похитил меня и удерживал в плену где-нибудь в глуши без телефона, чтобы я позвонить не могла. Надо срочно ей всё объяснить. Ба! Начала я. Но продолжить не успела. В замочной скважине заскрежетал ключ, и дверь распахнулась. На пороге стояли родители, увешанные пакетами с продуктами. «Мама, папа!» Я бросилась к ним с растущим волнением. «Я вернулась!» Но вместо того, чтобы бросить пакеты и схватить меня в охапку, родители недоуменно нахмурились. «А ты уходила?» «Я немного оторопела. Не такую встречу ждала. Думала, они тут переживают, ищут меня. С собаками и вертолётами. А они ведут себя так, будто я никуда не девалась. «Ой, а кто это с тобой?» «Мама», — заметила Ардена. «Это Артур», — пробубнила я. «Мой жених». «Мы заранее договорились, что буду называть его этим именем. Артур для ушей моих близких звучит более привычно, чем Арден». «Жених?» Лицо папы вытянулось, а вот мама расплылась в улыбке. «Жених? Ну надо же!» Она окинула мощную фигуру Ардена восхищенным взглядом и вдруг спохватилась. «Ой, да что же мы стоим на пороге? И на какой сюрприз?» Началась суета, причём мама суетилась больше всех, явно довольная кандидатом в зятья. Папа, оценивающий глядя на Ардена, протянул ему руку. «Мой оборотень не спасовал, пожал, как полагается». Папа аж крякнул и стал смотреть на него с уважением. Только бабушка вела себя странно, будто ардан ей очень не понравился. «Разувайтесь», — приказала она властным тоном. «Инна, отведи гостя в ванную». Мы с мамой недоуменно переглянулись, какая муха укусила бабулю. Впрочем, Арден беспрекословно подчинился, когда я потянула его за собой, что ещё больше меня удивило. Ведь я ощущала его напряжение. Будто между ним и бабушкой всё ещё шёл незримый бой, в котором никто не хотел уступать. Пока мы с Арденом мыли руки, родители отнесли пакеты в кухню и разобрали покупки. А потом все собрались в гостиной знакомиться ближе. Я с тревогой ждала ограда вопросов. Но спустя несколько минут поняла, что никому дела нет, где я пропадала эти месяцы. Родные будто не заметили моего отсутствия. Их больше интересовал Арден, и это было очень обидно. Вопросы ему сыпались как из рога изобилия. Откуда он? Чем занимается? Сколько зарабатывает? Где мы познакомились? Некоторые вопросы были до того бестактными, что мне хотелось прикрыть глаза ладонью. Но Арден оставался невозмутимым. А вот сочинённую нами легенду приходилось менять прямо на ходу. Мы ведь собирались оправдываться из-за моего долгого отсутствия, и многие моменты фальшивой биографии оборотня просто забыли продумать. Но больше всего меня напрягало, что бабушка с Ардена глаз не сводит, словно хочет прочитать его мысли. Я нервничала, поминутно сжимая руку Ардена под столом. Почему бабушка так странно себя ведёт, будто мой оборотень ей чем-то насолил? Но ведь это невозможно. Они до этого дня не знали друг друга. А может, я ошибаюсь? Инна, а ты не беременна? Спросила вдруг мама. Меня от стыда кинуло в жар. Мам, ну ты чего? А что, мам? Она пожала плечами. Дело-то житейское. Но если не беременна, то и замуж нечего торопиться. Да-да, вставил -да. отец. Сначала доучись. Ох, знали бы они, что мы с арданом уже женаты по законам его страны. «И вообще, рано замуж в твоём возрасте?» — продолжила мама. «Надо пожить для себя, узнать друг друга получше». «Кстати, Артурчик, а где вы думаете жить после свадьбы?» Арден шумно вздохнул, явно придумывал подходящий ответ. «И это всё, что вас интересует?» — буркнула я с обидой. «Почему никто не спросит, где я?» «Ой!» Кто-то весьма ощутимо пнул меня под столом. Я резко замолкла и поймала предупреждающий взгляд бабушки. Сама она внезапно поднялась с дивана и подозрительно ласково произнесла. «Иннушка, пойдём-ка на кухню, поможешь чай приготовить». Арден встал вслед за мной, но его осадил резкий приказ. «А вы, Артурчик, останьтесь здесь». Мне показалось, или в неприязненном тоне бабушки прозвучала издёвка. Напряжённый взгляд оборотня сверлил мне спину, пока я покорно топала за бабулей. И что это на неё нашло? «Чего так взялась на Ардена?» «Может, дело не в Ардене, а в том, что раньше я парни домой не приводила и не заявляла с порога в лоб, что это мы жених. Вот бабушка и чудит». «Садись», — велела она, когда мы вошли в кухню и закрыла за нами дверь. Я послушно опустилась на табуретку и сложила руки на коленях. Вся из себя примерная девочка, такую нельзя ругать. Но бабушка на меня даже не глянула. Она достала из холодильника утятницу, заполненную фаршированными перцами. Поставила на плиту, затем начала доставать с полок парадный сервиз. И, судя по тому, как звякала посуда, раздражение совсем не скрывала. «Ба, ты чего?» — не выдержала я. «Тебе Артур не понравился?» Бабуля резко развернулась ко мне, так что пол и халата закрутились вокруг лодыжек. Не думала, что в её возрасте подобное возможно. «Артур, ну-ну». толя хмыкнула, то ли выплюнула она и рубанула воздух, зажатый в руке тарелкой. «А теперь говори мне правду, всю правду». Добавила, выделив голосом. У меня сдавило в груди. Неужели бабушка что-то знает? Да нет, это невозможно. Ай, была не была, кто не рискует, тот не пьет. Или как там еще говорится. И все же я на всякий случай втянула голову в плечи. ба «Ты поверишь, если скажу, что была в другом мире?» Бабушка замерла, сверля меня тяжёлым взглядом. А потом вдруг устало вздохнула и, кокуль с мукой, опустилась на соседнюю табуретку. Плечи поникли, спина согнулась, прибавив бабуле пару десятков лет. «Поверю, внученька!» Снова вздохнула она. «Ещё как поверю!» Такого ответа я точно не ожидала. Наоборот, думала, что бабушка назовёт меня выдумщицей. Но нет, она спокойно и даже хладнокровно выслушала мой сбивчивый рассказ. Лишь иногда задавала вопросы, по которым я поняла, что для неё другой мир — не секрет. «Значит, всё те же на манеже!» — загадочно сказала она, когда я замолкла. Затем ловко всучила мне стопку тарелок. нака отнеси это в гостиную, и пришли ко мне своего Артурчика!» — велела она. «Посмотрю, из чего он сделан!» «Ба!» Я слегка растерялась. Тревога за сохранность Ардена сжала моё сердце. и бабкой, делай, как говорю. И родителям ни слова, что тебя дома не было. Позже всё объясню». С этими словами она почти вытолкала меня из кухни. Пришлось подчиниться, хотя меня раздирали любопытство и беспокойство. Вернувшись в гостиную, я застала странную картину. Папа и ардан мерялись силой на руках. «Не надо быть гением, чтобы понять, оборотень физически сильнее». Но, к моему удивлению, он искренне делал вид, что с трудом удерживает руку будущего тестя. Застыв в дверях, я смотрела, как он, пыхтя от напряжения, гнёт руку папы к столу. Но в последний момент будто сдался, не выдержал. И папа, который только что костяшками пальцев почти касался стола, с победным воплем вжал руку Ардена в скатерть. «Силён-силён!» — похвалил подбоченись и бросил на маму горделивый взгляд. «Но зелен ещё, правильной тактики не знает. Но ничего, я научу». Был бы у папы ус, он бы его подкрутил молодецки. Но усов у папы не было, так что он просто похлопал Ардена по плечу. Мы с оборотнем встретились взглядами. Я поставила поднос на стол и сказала. «Артур, там бабушке мужская помощь нужна».